И слышит... Плачет кто-то возле нее, Горючими слезами обливается И говорит голосом жалостным... «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, Не видать мне больше твоего лица распрекрасного». Не захочешь ты меня даже слышать, и пришло мне умереть смертью безвременною. И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим, и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым. Нет! Не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давишнем. Я только впервые испугалась». Показался ей лесной зверь чудо морское в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные. И не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писанная. На другой день увидала она зверя лесного чудо морское при свете солнышко красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День деньской, почитай не разлучались, За обедом и ужином яствами сахарными насыщались, Питьями медвянами прохлаждались, Гуляли по зеленым садам, Без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделась во сне молодой купецкой дочери, Красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит. И напала на нее тоска неусыпная, И увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной чудо морское, И сильно закручинился и стал спрашивать, от чего она в тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон И стала просить у него позволение Повидать своего батюшку родимого И сестриц своих любезных. И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит, Надень его на правой мизинец и в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а только я скажу тебе. Коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутую по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя». «И жить без тебя не могу!» Стала она заверять словами заветными и клятвыми, Что ровно за час до трех дней и трех ночей Воротиться во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, Надела на правый мизинец золот перстень И очутилась на широком дворе честного купца, Своего батюшки Радимова.